Тринадцатая глава. Мы с Максимом сидели в кабинете воспитательницы. Да ё-моё! Уму непостижимо. Просто невероятно. первый же день. Да вы же детки. Вы кропузы. Кропузы не должны драться. Откуда у вас столько жестокости? Вы как эти? Кто там в новостях? Книбалы маленькие. Я вздохнул и покачал головой. Максим же был крайне недоволен текущим стечением обстоятельств и уже готовился надюзать в штаны в качестве защитного механизма. «Понимаю, тоже хочу». «А Таодор? Ну чё Таодор?» Его в срочном порядке увезли в городскую частную больницу. Он там такого наговорил, и что сердце болит, и животик порвался, и сознание теряет, и дышать тяжело. Он же у нас, как выясняется, сын одного из спонсоров этой шарашки. Конечно, за него переживают. Уроды. «Я не знаю, что с вами делать!» — цыкнула красная злость злости директриса. «Так не может продал...» «Со мной!» — перебил я. «А?» «Не швами! Со мной! Я удалил!» Макфима, отпустите!» «А Теодор сказал...» «Теодор — мелкий лживый пледулок!» «Обнаружены первые признаки энергопсихоза! Успокойтесь!» Воспитательница распахнула глаза от моей наглости, И таких слов из уст ребёнка. И цикнул, и тут же отвёл глаза, пытаясь найти хоть что-то, что нам сейчас поможет. Чёрт, она ведь и Макса сейчас погонит. Он-то вообще просто рядом стоял. Пострадает мой друг. Расстроятся мои родители. Мама будет плакать. Уже не от счастья. Не хочу. Нельзя. Нельзя. Нельзя, чтобы нас выгнали. Мама расстроится. Я водил глазами. Что сказать воспитательнице? Черт, она заранее предвзята. Почему взрослые такие сложные? И тут я цепляюсь глазами за камеру в углу кабинета. Погоди, камеры. Рой, срочно выведи записанную картинку игровой комнаты. Перед глазами выскочила голографическая модель комнатки. Будто я сейчас нахожусь в ней. Начинаю водить глазами. Михаэль, что с вами? Уверен, со стороны это капец как странно выглядит, но мне плевать. Я искал. В этом углу, в том. «В том? Чёрт, не нахожу. Тогда, может...» «Ха, есть! Несколько камер в разных частях комнаты. Вы все будете плясать под мою дудку? Ха-ха-ха-ха! Я здесь божество!» «Скажите, госпожа-воспитатель...» Я смахнул голограмму. «Вы галдитесь своим штатушем? Что вы алистоклад? А лаботай? Вы её выполняете на шовесть?» «Конечно!» а почему вы не посмотрели запись камил почему лишили слазу встать на сторонуну тоодола я э сюда скотина попалась на горяченьком да чё хотелось поплясать перед тодорами денежку на садик получить справедливость бэйби оу oh е yeah. снова я вертел несправедливую судьбу ну лазви я мог просто его ударить я схватился за грудь «Давай, добивай. Включай актерское мастерство. Играй, манипулируй. Мать постаралась, чтобы меня сюда определили. Теперь должен постараться и я. Адаптируйся к ситуации. Выкручивайся. Давай. Ради будущего. Ради перспектив». «Да я всю жизнь об этом мечтал. Нашел двуга». Эмоционально указываю на Максима. Дала лазве я, получившую звездочку, с лучшей в первый день. Могу так себя повести?» «Да не за что!» «Я...» Она сжала кулак, зажмурилась и протяжно выдохнула. «А сейчас добиваем!» «Я думал...» «Шмыгаю...» В садик куча тести Мне мама так сказала!» Сжимаю футболку. «А он только несправедливостью учи!» «Да, все, все, хватит!» Она оперла лицо о ладони. «Хе! Легчайшая!» «Говорю уже, когда ты маленький, милый ребёнок, ко всему ещё и умный, манипулировать взрослыми легко. Но справедливости ради, я ведь прав». «Давайте посмотрим на камеры», — вздохнула директриса. «И впрямь, почему я сразу так не сделала?» «Потому что ты предвзятая аристократичная мандавошка. Едва сдерживаю, чтобы не хмыкнуть. Пока рано. Нужно подержать слёзы на глазах». «Естественно, нас оправдали». Камеры всё отчётливо показали, а с учётом качественного звука ещё и рассказали. И тут просто не было вариантов, как притянуть правоту Теодора. Ну, вообще, тут даже зацепиться не за что. «Приношу извинения, ребят», — вздохнула директриса, провожающая нас до игровой комнаты. «А Теодору мы сделаем выговор. Всё, возвращайтесь в игровую, ещё полчаса до конца обучения». «Да, они это называли обучением, как в академиях каких-то. Мы с Максимом облегчённо переглядываемся и без лишних слов выдыхаем. Штайны он, кстати, дюзать не решился. Козырь должен быть разыгран не раньше положенного. Фух, ё-моё, как же пронесло. Как же это было близко. Вот тебе нахрен и разница в социальных сословиях. Изначально всегда прав тот, кто богаче. Мы с Максимом заходим в комнатку. И будто мало было тишины, так и вовсе. Вот он, тя! Катя стояла в компании девочек и наклонившись, шептала им на уши. "Мифаэль. Он хотел его побить. Я, э, слышала". "Дя-дя-дя", закивала она. Девочки ахнули от шока. И когда Катя поняла, что я её вижу, она встретилась со мной взглядом и едва заметно, ехидно улыбнулась. Мелкая зеленоглазая дрянь. "Ой, пофиг на неё". Максим махнул рукой. "Девочки глупые". Согласен. Со вздохом киваю. Только вот девочки девочками, но... За последние полчаса к нам никто так и не подошёл играться. Даже с учётом крутецкого жука. Тссс, только ведь веселиться начал. Сраный садик, сраное людское общество. И на этом, господа и дамы, наш день закончен. Благодарю вас за участие и жду завтра. Вышел воспитатель. Что нужно сказать? «Благодарим за тёплый пьем, сказали мы хором. «Умницы!» — улыбнулась женщина. Мы начали потихоньку ковылять на выход. Катю я заметил среди девочек, как и она меня заметила. Мне вообще кажется, что она от меня взгляды не отрывает. «Мээээ!» — девочка показала язык, прежде чем исчезнуть. «Пиздючка!» Мы с Максимом вышли вместе. Про Олега, естественно, не забыли. Он наш друг. Максим сказал, что заберёт его. «Мама!» Я увидел маму. «Ну ладно, Максим, пока. До завтра. До завтра!» Помахал он. Я побежал к маме. Она аж ахнула, когда увидела меня. Ну и, естественно, на глазах моментально выступили слёзы. Ну как без этого? Говорил же. А если бы ей сказали, что меня выгоняют? Даже думать не буду. «Сын! Сыночек, как ты? Ой, а это кто? Твой друг?» Она кивнула на Максима. «Дя! Да, Максим! Мы друзья!» И тут у мамы перехватило дыхание. Она замерла. Её кожа побледнела, а руки сдрожали. «Максим?» Прошептала она. «Дя! Да, Максим!» «Нет, нет, нет, нет!» Она замотала головой, пятясь назад. «Странная. что это с ней? Нормальный Максим, вполне стандартный». Я сел на лавочку, и пока мама пыталась не потерять сознание, начал переобуваться в ботиночке. Только вот... «Анна, можете подойти? Есть разговор по поводу вашего сына». Появилась воспитательница. Я поднял на неё глаза. Ох, гадство. Мы пришли домой. Здесь был отец. Ничего хорошего это не сулило. «Уму непостижимо! Просто невероятно!» матяж краснел от злости. «Драка в первый же день? Михаэль, ну как так?» Я закатил глаза. Объяснять, что виноват не я, а Теодор первый начал, даже в теории выглядит жалко и неправдоподобно. Да, мне почти годик, но я не ребёнок. Я уже взрослый. Особенно с учётом злой женщины. Но, естественно, никто ей записи не показал и ничего не уточнил. Я тут даже обижаться на маму не буду. С её стороны я реально на дебошира похож. Ей не договорили буквально всё. Скотины. «Марк, поговори с ним как мужчина. Неправильно обижать слабых. Что за фигня?» «Слабых?» — хмыкнул я. «То есть мои родители уже заранее считают меня превосходящим других детей?» «Так, сынок, а ну-ка пойдём?» Отец нахмурился и позвал меня в комнату. «Чё, ремня прописывать будут? Да вы смеётесь? Ну, какие взрослые глупые! Ладно, давай, давай!» «Мне нужна адаптация к батиному ремню. Бей!» Отец посмотрел на злую мать. Напомню, она божий одуванчик и насилие не приемлет. И закрыл за нами дверь. Повернулся. Очень сердито посмотрел. У меня в мудях поджало. Вот уж кто реально опасно выглядит. А затем он подошёл, присел и взял меня за плечо. «Папа, не надо!» «Ты дрался?» — прошептал он. «Я...» «Победил?» Я оскалился. Молодец. Он с улыбкой нахмурился. Давай сделаем вид, что я тебя поругал. Сострой грустную морду. Understand. Киваю. О. -о, -о, -о, -о. Мы постояли ещё пару минут в тишине, а потом вышли. Так, морда, актёрская игра, надо вспоминать. Блин, да почему? Чем больше я вгонял себя в эмоции, тем больше намокали глаза. Почему всё так несправедливо ко мне? Ну что, поговорил? Надеюсь, теперь не И как только мама увидела мою дрожащую, вот-вот заплачущую морську, аж замерла от шока. Сынок, ты что плачешь? Мои губки дрожали, глаза уже заполнены слезами. Вот-вот зареву. А теперь испугалась и начала впадать в панику. Такого она не хотела. Я, э, мы Ты ты что ему наговорил? Она крикнула на отца и бросилась ко мне. «Сынок, ну не плачь, мы же это... Мы... Прости, прости, мы же не хотели!» Отец лишь закатил глаза, достал телефон и что-то кому-то написал. А я снова едва не сдержал ухмылку. «Будешь знать, мама, как несправедливо меня обвинять. Только, блин, у неё почему-то глаза намокли. Ой, она что, снова заревёт? Ой, да какого хрена!» «Мам, не плачь!» Я тут же перестал давить слёзы. «Или, погоди, я не понимаю...» Это я манипулирую, чтобы на меня не ругались? Или мама вызывает у меня жалость, чтобы я не плакал? Кто кем управляет? Я не понимаю! Эээээ! Она переиграла моё переигрывание! Что за гены такие? Этим же вечером. Директриса сидела в кабинете и заполняла отчётность. Если по старшим группам это делали воспитатели, то вот новеньких нужно было брать на особый контроль. И на ближайшие три месяца у женщины прибавилось работы. Но кто сказал, что она не может быть интересной? «Михаэль Кайзер. Пробормотала она, записывая имя файла. «Михаэль Кайзер. Наблюдения и мысли. Явно акселерат, опережает физическое развитие своего возраста. На два года младше всех в группе. При этом физически едва ли не сильнее даже Теодора с его особым телом. Крайне умён. Возможный лидер мнений. Дети за ним повторяют. Манипулятивен, легко вызывает жалость у взрослых. Его этому учили. Кто его родители? Перерождённый? Уже пробуждённый? Перед тем, как вспомнить о камерах, быстро водил глазами. Магия крови? Ускорение мышления? Вердикт. Внимательно следить. И вздохнув, женщина отодвинулась от клавиатуры. Подумала, а затем ещё раз вздохнув... Только из любви к этому любознательному малышу. Примечание — выдать иммунитет на исключение. Пока что. Второй день садика. Мы с Максимом сидели возле роботов и смотрели на других детей. «Надо что-то делать», — нахмурился он. «Там надо», — кивнул я. «С нами никто не играет. Все, теперь окончательно понятно». Репутация пошла не в ту сторону, где мои любимчики. Когда появилась воспитательница, у нас началось занятие по этике, где настойчиво объясняли, что драться плохо, аристократы всё словами решают и бла-бла. Гадать не надо, почему эту тему подняли сейчас. Потом снова игровая, и вот там уже... «Вот, я-то тебе». Тодор подошёл к какому-то мальчику и протянул ему новую игрушку. «Поначалу мы не поняли, а потом поняли». На Теодора тоже косо поглядывали, но уже из жалости. Заплакал в высшем обществе, как ребенок. Репутация у него тоже подбита, и он решил ее исправить. Он просто всех подкупил. Сегодня он раздал девять подарков, а с нами так никто и не играл, даже с учетом крутого жука. Третий день садика. Теодор раздал подарки всем мальчикам, авторитет в их глазах восстановлен. Приступил к девочкам и начал с Кати которая от куклы отказалась, сказала, что такая уже есть. С нами снова никто не играл. Четвёртый день садика. Девочки оказались рады подарку куда больше, судя по реакциям. Репутация Теодора была полностью восстановлена. Он всех подкупил. Про его плач все забыли. Естественно, сам Бонда такого не додумался. Пусть его и отобрали по социальному интеллекту. Но вот такие схемы ему наверняка подсказали взрослые. Меня же... «Начали недолюбливать ещё больше». «Он думает, что мы квупы. Точно думает. Дядя-дядя!» Кивала Катя, нашёптывая девочкам на ухо. «Каждый день было два занятия чем-либо, и, решив не принижать свои знания, я банально всех переигрывал. Запоминание, общая эрудиция, обучение этикету за столом. Четыре дня — четыре звёздочки. Если раньше все удивлялись, то сейчас всех начало это раздражать». Я наблюдал, как быстро рушится вся моя репутация. На следующий день я снова с утра стоял на пороге садика. Теперь уже без опозданий. А потому и толпу детей я встретил у шкафчиков. Но тут неожиданно появилась воспитательница и сказала, что родителям нельзя. П «Погодите, ну ему же и годика нет!» — возмущалась мама. «Как он переобуется!» Все стоявшие рядом родители ахнули. К «Как? Годика нет?» «А чего он такой а взрослый тогда? Какой-то супер-карапуз?» «Ваш сын на равных правах и обязанностях со всеми», — отчеканила воспитательница. «Всё холосо, мам!» — кивнул я. «Я сам сниму ботиночки». Попрощавшись с родителями, я пошёл в раздевалку. Тут были почти все. Целая толпа. Стояла пыхтение и недовольство. Мелкие пиздюки не могли ничего завязать. Кати с Теодором здесь не было. Зато вот Макс тут как тут, сидит на лавочке. Я сел, быстренько поменял обувь, потому что не зря отдрючил эту моторику каждый день, и решил помочь Максу. Но он же мне помог, верно? Он даже, прикиньте, всё это время со мной шастает. Хотя мог бросить. Теодор предлагал ему подарок, Макс отказался. Проблема Макса была в том, что ему банально забыли показать, как шнуроваться. Пальцы у него, на удивление, ловкие. Вот. «Так, вот сюда, ага», — указываю ему. «О, нифига ты! Ну так...» Я улыбнулся и тут же перестал, ведь снова встретил взгляд других детей. Зависть, презрение — вот что в них было. Мы с Максом поднялись и пошли в игровую, как вдруг... «Выскочка», — кто-то сказал в спину. Я медленно повернулся, но никто на меня не смотрел. Все продолжали бороться со шнурками. Я не знаю, кто это был, но уверен, он сказал то, что на уме у большинства. «Я — Выскочка, и меня уже никто не любит». Наступил вечер, я дома. «Сынок, что-то случилось?» — заметила мама. «Нет, всё хорошо». Чует материнское сердце. Но признаваться, что её сын становится выскочкой и изгоем в первом же социуме «Куда попал», мне не хочется». «Да чёрт! Ну как так? Это ведь даже не я виноват. Садик показал, что жизнь не так проста. Недостаточно быть гением в своём возрасте. Опережать развитие и строить планы. Я человек, а люди сложные. И социум сложный. Попав в него, мне слегка сбили розовые очки. Неужели мне придётся стать серой мышью, чтобы меня приняли? Чёрт, надо отвлечься. Рой!» «С какого момента ты записывал первый день в садике?» — вздохнул я, закрываясь в комнате. «Как вы вошли в игровую комнату в начале дня? Спешу сообщить, что моей памяти осталось немного». «Значит, он может держать полную, неотредактированную запись примерно на часов пять?» «Ну, пойдёт. Повырезаем лишнее». «Выведи момент, когда Теодор бьёт меня по затылку». Вздыхаю, готовясь к тренировкам. «Давай будем думать, как можно будет прочитать удар и потом уклониться». «Моя адаптация не заканчивается никогда. И это же моё любимое занятие. Оно меня успокаивает». «Ага, взгляд». Девочки успели увидеть и шокироваться до того, как я получил по башке. На записи отчётливо видно, но в моменте я среагировать не успел. Дебильное детское тело. Полагаю, он в этот момент замахивался. Продолжай. Я жду пару секунд и понимаю, что... Не понимаю, был ли удар. Голограмма ведь насквозь прошла, а спиной не вижу». «Чёрт, хреново! Как тренироваться?» «Рой!» — вздыхаю. «Просимулируй боль!» «Десять процентов, чтобы просто ощутил!» «Есть! Урон нанесён не будет, но вы его ощутите!» Чувствую резкое онемение в затылке. «Чёрт! Как же неприятно! Я будто сам аккуратно, но всё ещё противно бьюсь затылком о стену. Так, теперь понимаю, куда он ударил. Потираю голову. «Ладно, зацикли!» Буду пытаться уворачиваться. Тренировка никогда не прекращается. Моя эволюция постоянна. «Не спят нынче дети, да?» — услышал я знакомый гундосый голос. Была уже ночь, мне не спалось, и поэтому я продолжал отрабатывать сценарии драки. И тут слышу шорох. Снова кто-то шарится в коридоре. Ну, я и выглянул. То был кот. «Не спится», — ответил я телепатии, как в прошлый раз. «А чему а так?» — прогундосил огромный пушистый котяра. «Да так», — машу рукой. «Рассказывай, рассказывай. Выговариваться — это дело такое. Мада. Для чего ж язык дан? Чтобы говорить. Вот ты говори, давай!» Я вздыхаю и рассказываю, потому что реально хотелось выговориться, и буду честен, мне элементарно нужен совет. Я просто не знаю, что в такой ситуации делать. Возможно, сейчас определяется вся моя жизнь. Ну и что мне делать? Подытоживаю рассказ взмахом руки. Мне что, реально себя принижать? Притворяться обыденностью, серой массой? Чтобы только меня приняли? Да не хочу я. Я ведь правда лучше, я даже не хвастаюсь, но... Вздыхаю. И с Максимом играть мне нравится. А если и с другими тоже? «Изгоем быть отстойно». «Да уж», — вздохнул кот. «Право говорят, гениальность — путь одиночества. Сильнейшие всегда идут одни, исключение редки. Я покачал головой и устало сел за стол, на котором сидел кот. Мне только год, а я уже устал от людей. Да что за отстой? Не того я ожидал от садика. Я хотел веселья, а не головных бо... «А в чём проблема-то?» задрал кот свою длинную бровь. «Ха!» — у меня аж глаз дернулся. «Ты смеешься? Да я либо унижаюсь, либо изгоя-одиночка. И, и ты спрашиваешь, что не так? Люди, вот что не так. Уверен, и у взрослых все точно так же, а значит, это выбор на всю». «Жизнь, да-да, верно». На его морде медленно росла улыбка. «Вот что я тебе скажу про госпоже. госпожи». «Есть решение. Идеальное, гениальное!» Я замолчал. Понимание сфокусировалось. «Зачем ты выбираешь, юный господин? Зачем ломаешь голову? Они считают тебя выскочкой. Считают, что ты лучше всех. Считают, едва ли не монстром!» Он медленно повернул голову. Глаза засветились, а клыки показались из-под неестественно широкой улыбки так покажи, что они правы. Ты лучший, ты монстр. Перейди ту черту, где тебя осуждают, налегай на это, дави и вступи за черту, где тобой восхищаются». В моей голове щелкнуло. Мурашки, бежавшие от этой речи, исчезли. Те два пути внутри меня, что боролись за это решение, наконец пересеклись. Темный путь говорил, что мне плевать. Люди, к черту людей. Другой же, новый, желал общества понимал, что социум — это классно. И эти две дорожки сейчас пересеклись. А почему я выбираю? Я хочу в социум, я хочу общаться, мне это нравится, это интересно. Но и принижать себя не хочу. Я лучший, я реально объективно лучше остальных. Я добился этого собственным потом и стараниями. Значит, у меня один выход. ха ха ха Я засмеялся. «Ну точно ведь! Кот, ты гений!» «Да, да...» Его клыкастая улыбка не спадала. «Ты либо живешь, как серая мышь, либо как клыкастый хищник. Что выбираете вы, юный господин?» «Судьба говорит мне выбирать. Ну нахер судьбу! Я возьму оба варианта!» Я заулыбался. «Я просто не оставлю им выбора!» У них не останется места для ненависти, лишь для восхищения. Кот, который не кот, спрыгнул с подоконника госпожи Анны. «Да уж, прабабкины гены, м да -м -м», пробурчал он. «И впрямь, не обязательно все следующему потомку передается. Вон Михаэлю вообще аж с прабабки пошло. Силы, конечно, вряд ли. Кот не чувствует в карапузе то, чем пылает госпожа». Но вот эти черты характера, этот взгляд... Ух, сраться в угол хочется. Или на ковёр. Ну, либо оно от прабабки, либо карапусы сам нечто более древнее и страшное. Хотя куда страшнее его прабабки. Единственное, что смущало — улыбка пацана. Ведьма так не улыбалась. Она в целом мало улыбалась. Но этот пацан... Постоянно и много. Иногда будто скалится. Странное дело... Непростой голожопиковой, непростой. нам но семейка. Блин, я же за сосисками приходил. Забылась, да. Вздохнул он, морщив морду в ночном ветерке. М -м -м, а это что? Семейка жила на втором этаже, так что запрыгнуть к ним не составляло проблем. И потому кот слегка не понял, когда ровно к этому окну шла группа из четырех мужчин в балаклавах. Ну, типа, кот живёт уже многовато, мягко скажем. И никогда мужики в балаклавах ничего хорошего не сулили. Кошачий слух позволял уловить даже малейший шепоток, а знание английского перевести. «Заходим. Марка сразу. На жену плевать, непробуждённая». «Мелкий?» — сказали доставить. «Отпрыск Марка пригодится». «Понял. Тогда как зайдём, сразу всё залью электричес». Кот спрыгнул прямо к их ногам. «И что это мы тут делаем? Может, вы каннибалы из общества каннибалов?» прогундел он. «Чего ходите? Вас не звали? Иди на!» «Кот?» остановились мужики. У них что, фамильяр? Нас об этом не предупреждали». «М-м-м, кто «Кота тоже утиль», — сказал, судя по всему, главарь. И, сделав шаг назад, начал заряжать молнию между пальцев. «Меня, Лутиль?» <скрит> Зашипел котяра, распушился и выгнулся, как круассан. «Кота бежать вздумали! Вы живодёры? Ой, плохо-плохо! Вот попадете, попадёте! А там не очень! Жарко там, как в Египте! Я, кстати, такое в Египте недавно видел!» Он успокоился, сел обратно и начал мыть лапку. «Если расскажу, умрете, Но не расскажу. Так неинтересно будет. Да вы и так, в принципе, уже мертвы». Ему никто не ответил. Его уже никто не слушал. Ведь по всей улице валялись разорванные тела. Кишки висели на фонаре, головы катались по дороге, а кровью были запачканы все стены. Всё это без звука. «Блин, прибираться теперь, нам Вздохнул кот, а затем повернулся на окно, откуда только что спрыгнул. «За мужиком приходили. А чего им надо?» Он нахмурился. «Он-то что за тайно скрывает? Эх, дурдом, дурдом. Раньше вот не так было, по-другому. И морожено вкуснее было». И, покачав головой, кот пошёл убираться. Заодно и поест. Раз сосиски не дали, можно и глазами перекусить. Он валяются целые. А семейка? Да пусть живёт. Коту убить несложно, а проблем меньше. Подобрел пушистый, подобрел. Хотя секрет у Марка, конечно, интересный. Кто это? А карапуз тогда кто? Хм...» Кот повернулся на окно. «Может, не стал ему этого советовать? Что я из него вырастил?» Кошачья чуйка оказалась права. Всего один совет оказался судьбоносным для всех вокруг. м м да пофиг. Пойду поем». Впрочем, главное, что не из общества каннибалов. Они что-то в последнее время наводят жути на город. Ну, если это не вымысел. Ежеглавная рубрика «Новости на Первом Имперском». Восстание нежитья в Египетском царстве было успешно подавлено. Не без помощи Российской империи вся нежить была упокоена а гробница очищена от некротической энергии. Особенно стоит выделить двух людей, сделавших наибольший вклад. Светлана Князева, мастер-некромант, работавший непосредственно с мертвецами, и Макс Соломонцев, археолог, откуда-то отлично знавший строение этой пирамиды. Государство благодарно вам. На экране показано фото нервно улыбающегося Шатена, который пожимал руку египетскому царю.